Глава 14. Майрон испуганно уселся в постели, вырванный из объятий сна телефонным звонком. Ему снилась Джессика. Он пытался припомнить подробности, но они ускользали, рассыпаясь мелкими осколками и оставляя лишь полные горечи обрывочные видения. Будильник на тумбочке показывал 7 часов. Кому-то понадобилось звонить ему в 7 утра, и Майрон догадывался, кто это. Алло? Доброе утро, Майрон. Надеюсь, я вас не разбудил. Майрон улыбнулся и сказал: "Представьтесь, пожалуйста". Рой О'Коннор. Тот самый Рой О'Коннор. Ну, полагаю, да, Рой О'Коннор, спортивный агент, суперагент", подчеркнул Майрон. "Чему я обязан такой честью, Рой? Нельзя ли встретиться с вами нанче утром?" Голос в трубке заметно дрогнул. "Ну, конечно, Рой. У меня в кабинете, хорошо? Э-э, нет. У вас в кабинете? Нет. Майрон сел в кровать и что ж, сыграем в холодное-горячее. Я стану называть разные места, а вы Бар Урелли на 14-й улице. Вы знаете, где это? Да. Я буду сидеть в кабинке в дальнем правом углу в час дня. Пообедаем вместе, если, конечно, это вас устраивает. Отлично, Рой. Мне надеть парадный костюм? Э, нет, не надо. Майрон повесил трубку и снова улыбнулся. Вы сладко похрапываете в собственной спальне, которую считаете неприкосновенной крепостью. И тут появляется Уин. Этот приём никогда не давал сбоев. Майрон вскочил с постели, прислушиваясь к домашним звукам. Мать возилась в кухне над его головой, отец торчал в гостиной и смотрел телевизор. Раннее утро в доме Балитровых. Скрипнула подвальная дверь. Ты уже встал, Майрон? крикнула мать. Майрон Какой отвратительное, гадкое имя. Майрон ненавидел его от всей души. Он появился на свет с нужным количеством пальцев и конечностей, без зайчей губы или волчьей пасти, и натявом, как бы в отместку за физическое совершенство, родители нарекли его Майроном. "Да, проснулся", ответил он. Отец принёс горячие пончики, лежат на столе. "Спасибо, мам". Майрон поднялся по лестнице одной рукой, потирая подбородок, явно нуждавшийся в бритье, другой протирая глаза. Отец в спортивном костюме Adidas, распластавшись на кушетке в гостиной, поглощался, сочившиеся маслом золотистыми пончиками. Сегодня он, как и всегда по утрам, крутил кассету с аэробикой, наблюдая за спортсменами и тем самым поддерживая себя в хорошей физической форме. Доброе утро, Майрон. Я принёс пончики, лежат на столе. Спасибо. Порой Майерон указывал, что родители не слышат друг друга. Он прошел в кухню. Матери было около шестидесяти, но выглядела она куда моложе, примерно на сорок пять, а двигалась и вовсе как девчонка, скажем, лет шестнадцати. Вчера ты явился поздно ночью, сказала она. Майерон фыркнул. Когда ты вернулся домой? Очень поздно, чуть ли не в десять часов. С кем ты был? спросила мать, стараясь не выдать интереса ни голосом, ни взглядом. "Ни с кем ты шлялся всю ночь один?" Майрон посмотрел налево, потом направо. "Хотел бы я знать, когда наконец включатся прожектора и застрекочет кинокамера", сказал он. "Ладно, Майрон, если ты не хочешь говорить, да не хочу. Хорошо, это была девушка?" "Мама, ну, что ж, оставим эту тему". Майрон передвинул к себе телефон. И набрал номер Уина. После одиннадцатого гудка трубка прокашляла далёким слабым голосом: "Алло? Уин? Ага. У тебя всё в порядке? Алло? Уин? Ага. Почему ты так долго не брал трубку? Алло? Уин, кто это? Майрон. Майрон Балитер? Сколько у тебя знакомых по имени Майрон? Майрон Балитер? Нет, Майрон Ракфелер. Тут что-то не так, заявила Уин. Что? Полное безобразие. О чём ты? Какая-то сволочь названивает мне с позоранку, прикидываясь моим лучшим другом. Тхи, извини, я забыла время. Уина при всём желании нельзя было назвать ранней пташкой. За годы их учёбы в университете Дьюка Уин ни разу не вылез из постели до полудня, даже если у них были утренние занятия. По сути, он был самым ревностным поклонником Морфея, которого Майрон когда-либо видел и мог себе представить. Родители Майрона поднимались с как только западного полушария касались первые лучи солнца, и вплоть до того мгновения, когда Майрон перебрался в подвал, в доме Балитровых еженочно происходила одна и та же сцена. Примерно в 3:00 утра Майрон вставал и отправлялся в туалет, проходя на цыпочках мимо родительской двери. Он слышал, как отец медленно ворочается в кровати, словно ему защемила промежность. Кто там? раздавался его голос. Это я, папа. Это ты, Майрон? Да, папа. У тебя всё в порядке? Всё хорошо, папа. Зачем ты встал? Заболел, что ли? Я иду в туалет, папа. Я хожу на горшок самостоятельно с тех пор, как мне исполнилось 14. На первом курсе колледжа Майрон и Уин обитали в самой маленькой комнате общежития и спали на двухэтажной койке, которая на взгляд Уин на малость поскрипывала, а по мнению Майрона орала, словно гусь, за которым гонится хозяин с тесаком в руке. Как-то утром, когда койка молчала, а Майрон и Уином мирно посапывали, в их окно влетел бейсбольный мяч. Оглушительный звон стекла поднял на ноги весь корпус и в комнату Майрона и Уина. Ворвались соседи, желающие узнать, удалось ли ему целеть после падения огромного метеорита, пробившего крышу. Майрон ринулся к ну, выкрикивая проклятия. Остальные бросились следом, стремясь поучаствовать в разборке. Поднявшегося шума было вполне достаточно, чтобы разбудить официантку кафе, вздремнувшую во время обеденного перерыва. Уин как ни в чем не бывало продолжал спать под слоем осколков, которые покрывали его одеяло. На следующую ночь Майрон, вспомнив утренние события, крикнул со своей нижней койки Уин: "Что? Как ты ухитряешься так крепко спать?" Уин не ответил, он уже погрузился в сон. "Чего тебе надо?" спросил Уин в трубку. "Чем закончился твой ночной визит? А разве мистер О'Коннор ещё не позвонил?" "Позвонил", отозвался Майрон, но расспрашивать дальше не стал, подробности его не интересовали. Как я понимаю, ты ни по чем не стал бы будить меня, только для того, чтобы узнать о моих успехах, сказал Уин. Оказывается, в старшем классе школы Кэти Кальвер получила лишь одну пятерку. Угадай, кто ее поставил? Кто же? Гэри Грейди. Хм. Школьный учитель и специалист по телефонному сексу. Интересное у него хобби. Я подумал, что сегодня утром мы могли бы навестить мистера Грейди в школе. А где ещё? Сделаем вид, будто мы заботливые родители одного и того же ребёнка. Мы скажем, что хотим ознакомиться с программой обучения. Уин рассмеялся. По-моему, это будет забавно.